Глава тридцать восьмая. Посреди холла от пола до сводчатого потолка возвышалась стена из уже знакомого необработанного камня, белого и прохладного. Ее, сама того не желая, каким-то колдовским способом создала Джейн. Не думала и не пыталась, как с книгой или кругами. Однако сделала. Хватило одного желания остаться в одиночестве. Все случилось в одно мгновение, и потрясло Джейн. Она долго сидела, глядя на камень и прислушиваясь к голосам по ту сторону. Однако, если миссис Перл и миссис Лутбрайт не ушли, то молчали. Скорее всего, их все же там нет, но они живы. Она не навредила им совсем неблагими мыслями. Что же произошло с миром за пределами Линдрич Холла? Что она увидит, посмотрев в окно? Мягкие волны холмов по-прежнему существуют? А фермы на близлежащих землях? Засыхающее дерево перед домом. Ларентон, Камхерст и города за ними, которые она не только не видела, но и не слышала о них. Они существуют. Страх мешал выглянуть в окно. Он был иной природы. Джейн неотрывно смотрела на стену, ощущая, как страх растекается по конечностям, утяжеляя их. Он способен задушить её. Стена напоминала ту, что замуровала вход в крипту и пугала. Вывод возник сам собой. Это сделала сама Джейн. Испугавшись, она оградила себя от Августина. Она не стояла в круге. Возможно, аура магии, накопившаяся в доме за десятилетия, помогла Джейн запечатать подвал. Появление слуг вызвало панику. Они тащили, желали помочь, а она же мечтала остаться в одиночестве и в безопасности. И появилась стена. Августин умер, и это случилось из-за неё. появился соблазн во всём обвинить Августина. Он напугал её безумным блеском в глазах и речами, отказав признать колдовское влияние духов. Они подпитывали самоуверенность опытного врача, оглушили его своими чарами. Но Джейн успела полюбить мужа. Он изменил её нежностью и трогательной заботой. Вина его и в том, что он ответил на её чувства, и как всякий влюблённый стал слабым и уязвимым, особенно когда пытался её спасти. И всё же Августин не заслужил смерти. Она совсем не хотела его убивать. Если страх пробуждал в ней силу, способную возвести стену, почему же теперь, справившись с ним, она не может её убрать? Почему пришлось отказаться от сна, чтобы узнать то, что по сути не нужно? А в голове сами собой всплывали тысячи ответов, потому что она не чувствовала себя уверена, когда пыталась вернуть дверь. Совсем не так, как когда воздвигала стену в холле. Потому что остаться в одиночестве желала в остократ сильнее, чем спасти Августина. Стремление увидеть несоизмеримо слабее собственной вины, подталкивающей к действиям. Джейн вспомнила чувство счастья в объятиях духа Августина и возненавидела себя. Наконец она заставила себя встать. Колени сразу заныли, закружилась голова. Джейн провела в объятиях мужа всего несколько часов. Этого явно мало, чтобы разум передохнул. Она ещё не скоро полноценно восстановится. Джейн Вновь подошла к тому месту двери и оглядела каменную преграду. Пытаться ли убрать её, Августин? спросила она так тихо, что звуки невозможно было услышать за границами помещения. Есть ли смысл? Никто в этом мире не будет оплакивать ни тебя, ни меня. По крайней мере, мы будем вместе. Ответа не последовало. Дом не взревел, трубы не застонали. Она не слышала голосов, всхлипов, дыхания. Линдрич Холл безмолвствовал. Струсив, Джейн отказалась от попыток разрушить стену. Направившись в гостиную, она затёрнула плотные шторы, чтобы в комнате воцарился мрак. Затем прошла в круг, опустилась на пол в центре, возвела стену камешек за камешком, а потом её разрушила. Неразумный поступок, безответственный эксперимент. Теперь ей постоянно сопутствовала усталость, но Джейн не думала о сне. Джейн старалась не делать стену слишком высокой или толстой, чтобы не ощутить нечто большее, чем боль в животе. Слишком острая, лишающая способности мыслить, она могла отвлечь, вызвать панику и заставить совершить недопустимое. Однако стена должна быть такой, чтобы разглядеть конструкции дома в ином ракурсе, структуру материала, совершенные по точности линии, углы, фигуры, вписанные одна в другую, последовательность связанных между собой чисел, организованные ряды которых продолжались до бесконечности. Джейн могла менять правила, по которым строились связи. Достаточно лишь протянуть руку и выхватить ненужный элемент. И Джейн не терпелась сделать это, однако она сдержалась. Слишком мало знаний, чтобы менять скелет реальности, не навредив ей. Стена по кругу растворилась, Элиндрич-холл вновь стал просто домом. Из задумчивости её вывел знакомый кашель за спиной. Мистер Кеннингем курил сигару. В комнате посветлело от яркого огня в камине, который Дженни разжигала. А ту же она прижала к лицу ладони, не желая видеть изменившуюся картину. Нет, пожалуйста, нет. Этого она не вынесет. Печали и утомления не способствует выносливости. «Это сон! Сон наяву! Может такое случиться с тем, кто не спит?» «Ну же, Джейн!» — произнес мистер Каннингем. «Выпей с нами, Брэнди!» Казалось, она заплачет, но нет. Видимо, выплакала все слезы несколько дней назад. Во рту пересохло. Сухость распространилась по всему телу, по каждой мышце и кости, как будто они сделаны из пыли. «Каннингемы могут появиться здесь в одном случае — Если они мертвы. Воздействия Августина на реальность, изменения им структур смерти привлекало в это пространство духов. Но она бы точно знала, случится с Пекунами нечто страшное. Ей бы отправил письмо кто-нибудь. Никто, пронеслось в голове. Нет в мире человека, который был бы связующим звеном между вами. Ушла ты, теперь они. Они были для неё всем. А она лишь малой частью их жизни. 15 лет она находилась под их опекой, но никогда не перетягивала на себя столько внимания, сколько им пришлось потратить за 40 лет на воспитание родных детей и развитие карьеры мистера Канингема. Она столь многого не получила. Внезапно стало невыносимо больно, как и в день, когда она стояла в их пустом доме. Она всегда поступала с ними порядочно. Например, решила остаться в Ларрентоне, чтобы избавить от расходов на ее содержание в Камхерсте. Она была хорошим ребенком и никогда не создавала проблем. Ей понятна боль, причина которой в горе потери, но не разделявшие их расстояния. «Джейн!» — голос мистера Каннингема вернул ее в реальность так резко, что она покачнулась. «Посиди с нами!» Она медленно повернулась. «Настоящие! Такие, как она их помнила!» вплоть до мельчайшего пигментного пятна, до морщинки у глаз. Знакомый плетёный на коклюшках кружевной воротник платья миссис Канингема. Едва уловимый запах кедра от пальто мистера Канингема. На лето верхнюю одежду убирали и хранили, переложив кедровыми вкладышами. Не сводя с неё глаз, он подошёл к самому краю круга и нахмурился. Почему ты сидишь на полу, дорогая? Давай же, поднимайся. Дай мне посмотреть на тебя. Расскажи, «Что случилось?» «Он умер», прошептала она в ответ и неожиданно разразилась громким истеричным смехом. «И вы умерли!» «Как это несправедливо и жестоко! Почему к Каннинге мы ушли из жизни так скоро после переезда в Камхерст? Даже болезнь редко забирает так быстро. Авария на дороге? Забравшиеся в дом грабители-убийцы?» «Джейн!» Миссис Канингим посмотрела с укором. Что за глупости? Ты больна? У тебя жар? Полагаю, стоит лечь в постель. У вас не должно здесь быть. Вы не можете. Вы уехали в Камхерст. Джейн принялась перебирать факты. Разве мы не можем приехать с визитом? Подойди же, посиди рядом хоть немного. Женщина вытянула руку, и Джейн впилась в её глазами. Эту сцену она представляла вчера в кабинете. Но вместо миссис Канингема должна быть мама. Образ её чуть потускнел в воображении, но по-прежнему оставался дорогим и близким. Но появились Канингемы, которые тоже умерли. Можно отвергнуть их тёплое заботливое отношение из горечи стыда или устроиться рядом и греться в лучах их доброты, пока сама не умрёт от голода. Выбор не сложный. Джейн переступила белую черту и взяла миссис Канингем за руку. Невидимые стены рухнули, падение отозвалось вибрацией в голове. Женщина с улыбкой привела её к дивану. Твёрдая плоть, прохладная кожа, щёки раскраснелись, как у человека только вернувшегося с прогулки в осеннем парке. "Ты хорошо выглядишь", произнесла миссис Канинги, массажируя ей объёжи, не обращая внимания на смущение Джейн. Положив руку на её выпирающий живот под натянутой тканью платья, широко улыбнулась. "Большая радость". Забеременеть вскоре после свадьбы? Нет, помотала головой Джейн, сидя рядом. Вы неправильно поняли. Августин не сказал об опухоли ни слова. Из этого следовал вывод, что с ней не всё в порядке. Будь миссис Канингим права, он был бы заботливым и нежным. Неважно, дух он или живой человек. Интересно всё же, кем он был? Одна мысль вызвала тошноту. Право, Джейн, не стоит говорить так о благословении свыше, произнёс сидящий в кресле у камина мистер Канингем. Нет, это не начала она, стыдливо потупилась и замолчала. Ты вышла замуж и полагаешь, мужчина не будет требовать родить ему ребёнка? Неужели ты считаешь себя настолько выше людей противоположного пола, что будешь отвергать саму суть брака, отказываться от выполнения супружеских обязанностей? и настаивать на самоудовлетворении потребностей. «О чем вы?» — брови Джейн поползли вверх. Он никогда не был жесток с ней. Даже в детстве, когда она после пережитых ужасов войны и шока бывала не сдержанной на слова и поступки. К Каннинге мы относились по-доброму, хоть и без нежности. И, несмотря на их отстраненность, она отогрелась рядом с ними. Очень давно, до того, как научилась дорожить опекунами, Она представляла, за что могла бы ненавидеть их, но жестокость даже не приходила ей в голову. Произнесённое из его уст звучало странно. Впрочем, нельзя забывать, что перед ней дух. Ора на Абигейл обвиняли её в том, в чём и она сама, хотя с той стороны завесы между мирами всё должно видеться яснее. И всё же что-то не так. Она это чувствовала. И зачем Канингемам быть здесь? Зачем ты осталась с Ларентом, если не хотела такой жизни, вступила в разговор миссис Канингем. Она говорила спокойнее, мягче мужа. Мы знаем, тебе сложно вернуться в Камхерст, но оставаясь с нами, ты могла бы поступить в университет, заняться чем-то новым для себя, развивать свой талант вместо того, чтобы вести чуждую тебе размеренную жизнь. От услышанного у Джейн разболелась голова. Оба, словно сговорившись, завели разговор о том, что она скрывала от них, о чём она часто думала после их отъезда, о желании учиться после знакомства с извитительными коллегами Августина. Она представить не могла, что они догадывались об этом. Мне казалось, ты хотя бы сделаешь вид, что рада возможности пообщаться с нами, вздохнул мистер Кеннингам. Думается, мы не настолько плохо тебя воспитали. Джейн замерла, как мышь-палевка, увидевшая тень ястреба. В Каннинге мы никогда не знали самых потаенных ее мыслей. Их и свой скудный внутренний мир она научилась скрывать за серьезным взглядом или разговорами на отвлеченные темы. Все, что они сказали, — это ее личные претензии к самой себе, представленные по ее же воле в довольно грубой форме. Только она знала об этом. Никто не мог вытянуть это из глубинных тайников. «Ты не можешь контролировать все». Добавила миссис Кеннингам приглушённым голосом. "И я просто не хотела ничего усложнять", пролепетала Джейн, втиснув голову в плечи. "Но смотри, к чему это привело", мистер Кеннингам стряхнул пепел сигары на пол. "Ты заставила мужчину жениться на тебе, чтобы вы оба вели ничем не примечательную жизнь, а потом вы убила его из-за того, что он не потакал твоим желаниям. Но хуже всего, что ты испортила жизнь всему Ларентино. Нам не следовало брать тебя в дом". Но я не я не сказала, что убила его. Мистер Канингим фыркнул и перебил её. Что же ещё могло произойти? У тебя эгоистичная натура. По-моему, причина в том, что ещё в юном возрасте ты считала себя исключительной, ведь смогла выжить там, где многие погибли. Ты изначально порочна. Зачем вы так? С мольбой в голосе спросила Джейн. Сидящая рядом миссис Каннингем коснулась ее плеча и улыбнулась очень по-доброму. «Причина в том, моя дорогая, — сказала она, — что мы голодны. Но наш голод, в отличие от твоего, не утолите за вечность». Лицо ее стало разглаживаться, теряя черты. Над щеками появился белый камень, а ниже — иссохшие челюсти, обнажавшие зубы. А потом миссис Каннингем вновь стала такой, как прежде.